этому человеку не везло в молодости он довольно долго жил в нищете социалистов ту пору говорили и даже думали что таков принцип буржуазии не давать пролетариям возможности выходить в люди разумеется никогда у правящих классов такого принципа не было во все времена они старались привлекать к себе отдельных способных людей из низов и позднее ими хвастали И лишь чистой случайностью надо считать то, что очень небогатая, малосмыслившая в политике буржуазия, мирно управлявшая делами в Дови, в Форли, в Предапио, не обратила внимания на этого молодого человека. Вдобавок, семья его была хоть и крестьянская, но старая, жившая в этих местах столетия, а сам он был при тяжелом и буйном характере человек чрезвычайно способный и ум у него был живой, и руки были золотые. Он имел какой-то школьный диплом и уже тогда немного владел иностранными языками. Некоторые земляки считали его не совсем нормальным. В школе он был групп с товарищами, особенно с теми, у которых были состоятельные родители. Вечно дрался, однажды пустил чернильницы в учителя, учился же недурно, вышел первым по итальянской литературе и по музыке девятнадцатилетним юношей, он переселился в Лозанну. Его там считали политическим эмигрантом, но это было неверно. Получив на родине место школьного учителя, он скоро признал, что учить маленьких детей для него дело неподходящее. Государство щедро оплачивало его труд 56 лирами в месяц, стоило попытать счастье в других странах. А ему вдобавок очень хотелось путешествовать, видеть новое, иметь приключения. Однако в Швейцарии в первое время пришлось ему уж совсем туго. Он развозил по лавкам в тележке вино, работал, как полагалось, 11 часов в сутки, получал по 32 сантима в час, порой он ночевал в сорном ящике. Случалось, просил милостыню, стучал в окна и грубо требовал хлеба, иногда и получал. Впоследствии сам рассказывал, что как-то увидев в пустом саду двух закусывающих на скамейке английских туристок, насильно отобрал у них хлеб и сыр. Может быть, и привирал. Он находил время для чтения, читал без разбора, но преимущественно серьезные книги Ницше, Штирнера, Нордау, Кропоткина. Странным при его характере образом подпадал под влияние чуть ли не каждого знаменитого автора. Прочел коммунистический манифест и объявил себя марксистом. Где-то раздобыл медаль с изображением Карла Маркса и всегда ее при себе носил. Впрочем, называл себя и анархистом. Скоро он стал встречаться с революционерами и с революционерками. Всегда нравился женщинам, даже до времени своей мировой славы. С одной не повезло. Жить ему хотелось страстно, необычайно, много более жадно, чем хочет жить громадное большинство людей. И аппетит у него был волчий. Он часто останавливался у окон дорогих ресторанов, смотрел, как едят и пьют туристы, заглядывался на хорошо одетых дам. Говорил товарищам, как я ненавижу богачей! О, проклятая нищета! Сколько же времени мне еще придется все это терпеть! По вечерам делал то, что полагалось делать настоящим эмигрантом. пока с годами им это не надоедало. Посещал митинги, слушал заезжих ораторов, Журеса, Бебеля, Вандервельде. Они говорили дело и говорили хорошо, но ничего особенного в их ораторском таланте он не находил. Сам бы мог сказать не хуже. Да вопрос не в том, как говорить, а важно, кто говорит. Одно дело, если знаменитый член парламента, а другое, если эмигрант в лохмотьях. У Жареса хоть голос был особенный, медный, громоподобный, а у других и этого не было. Распрашивал о них. Многие социалисты вышли из настоящей богатой буржуазии. Им было нетрудно выбраться в люди. Правда, Бебель будто бы был в молодости рабочим но выдвинулся тогда, когда еще почти никакой конкуренции не было. Ученые? Едва ли. Разве только опять-таки Жорес. обебили знают не больше, чем я. Сыты, хорошо одеты, живут именно как буржуа. И только я один голодаю и не выхожу в люди. С все росшей ненавистью думал он. Больше всего он ненавидел бы Бога. Если б не знал с мальчишеских лет, что никакого бога нет. Ему объяснили старшие товарищи. Об этом серьезно и говорить нельзя. Решил раз навсегда все объяснить всем. В Лозанну приехал из Рима для религиозной пропаганды, для диспутов с неверующими пастор Телиотелли. Такие диспуты происходили тогда нередко, особенно в Париже знаменитый анархист Себастьян Фор ездил по Франции с одной и той же лекцией «12 доказательств того, что Бога не существует». Фор был превосходный оратор. Его лекции неизменно собирали огромную толпу, и возражать ему приходили ученые, красноречивые священники. В лазанье же все было гораздо скромнее. Публика состояла из простых людей, они спорить не умели хотя, быть может, религиозными вопросами интересовались. Часть их аплодировала священникам, часть — безбожникам. В этот день, 7 сентября 1903 года, никто из оппонентов не пришел, и слушатели после лекции уже вставали с мест, когда кто-то из публики сказал «Я прошу слова!» И даже не сказал, а прокричал с такой силой и резкостью, что все насторожились. Выходившие люди остановились у дверей. На трибуну поднялся бледный человек в лохмотьях, с худым изможденным лицом, с густой щетиной на щеках, с черными блестящими глазами, с выдающимся подбородком. Он был похож немного на поганине, немного на Бонапарта, и очень этим гордился. Его голова была бы интересной и Рембрандту, и Лафатеру. «Меня здесь никто не знает», — громко, отчетливо сказал он, откинув назад голову. «Зовут меня Бенито Муссолини. Я итальянский эмигрант, чернорабочий. Я долго говорить не буду, скажу только несколько слов. Но для этого мне необходимы часы, а у меня часов нет, они мне не по карману». «Не даст ли мне кто-нибудь свои?» Публика смотрела на него с недоумением. Его действительно никто не знал. Слушатели не спешили исполнить его желание. Вдруг и не отдаст? Пастор с улыбкой протянул ему свои часы, он поблагодарил. «Теперь без пяти минут одиннадцать», — еще громче и отчетливее сказал он, «Я утверждаю, что никакого Бога нет, и приведу только одно доказательство». — Даю вашему Богу, уважаемый пастор, пять минут времени. Если он существует, то пусть поразит меня за богохульство. И, подняв глаза к потолку, обращаясь к Богу, прокричал грубую брань. Публика молча с изумлением смотрела то на него, то на пастора. — Как видите, нет Бога, — с торжеством сказал он через минуту. Знал, что пять минут ждать нельзя. Пропадет эффект. Положил часы на стол и сошел с трибуны. Эффект оказался большой. Пастор Телеательли взволнованно вызвал его на большой серьезный диспут. Он принял вызов. Диспут действительно скоро состоялся. А Муссолини заговорили. Публики пришло много. Его речь против религии была напечатана каким-то издательством. С той поры он особенно острой нужды не знал. Начал писать в революционных изданиях, они что-то платили, хотя и очень немного. Писал статьи богохульные и статьи политические об итальянских и русских делах. Когда царь должен был приехать с визитом в Италию, Муссолини напечатал статью о зловещем палаче с берегов Невы. Много позднее, всего лет за десять до своего прихода к власти, написал восторженную статью об убийстве Столыпина и призывал к цареубийству. Выступал на маленьких собраниях, говорил о социалистическом фагоцитозе, сходном с фагоцитозом физиологическом, который открыл русский ученый Меццников, то есть Мечников. Получил от рабочих карточку, На бесплатные обеды кое-какие гроши присылала из Италии мать. Таким образом, мог жить, хотя и скудно. Разумеется, вскоре после его смерти были соглаской на весь мир напечатаны сенсационные документы, неопровержимо доказывающие, что Муссолини был в то время тайным агентом политической полиции. Так было в силу комического закона истории и с другими диктаторами или полудиктаторами после их смерти. О Троцком, это еще при его жизни, доказывали два очень осведомленных, каждый по-своему человека. Только о Ленине этого не говорили и не писали. Уж слишком было бы глупо. На самом деле, никогда Муссолини тайным агентом полиции не был. Напротив, очень рано еще в Швейцарии попал под надзор двух полиций. Швейцарские власти скоро его выслали. Он был и польщен, и раздражен. Выслали, как бешеную собаку, чтобы не заразила, — позднее говорил он. Высылка на родину была для него опасна, хотя и не из-за политики. Он в свое время не явился к отбыванию воинской повинности, был объявлен дезертиром и заочно приговорен к году тюрьмы. Но, как обычно, во всех почти странах действия полиции не отличались большой осмысленностью. Швейцарские жандармы грозно надели на мусолени наручники и довезли его до границы. Там наручники сняли и строго-настрого приказали ему идти дальше. Он вернулся в Лазанну и перешел на нелегальное положение. Впрочем, по случаю рождения наследника итальянского престола, дезертирство подпало под амнистию, и мусоление. Вернулся на родину. В Италии он отбыл воинскую повинность, опять был учителем, женился, писал революционные и кровожадные статьи. Написал и какой-то роман писал очень быстро, в четверть часа, статью или главу романа. Имя теперь у него было, хотя еще и небольшое. На митингах его иногда по ошибке называли Товарищ Муссолину. Он восхищался Маратом, но восхищался и Наполеоном часто повторял наполеоновские слова революция «это идея доставшая для себя штыки эти слова он позднее выбрал девизом для своей газеты попола деталя штуков у него пока не было идея же была впрочем чужая и довольно распространенная он был членом социалистической партии партийная аристократия его недолюбливала Способный человек, но мегаломан, все о себе. Муссолини ее совершенно не выносил, как ненавидел всех демократических правителей. Везде под видом народа правства правят два десятка людей. Они делят между собой портфели, постоянно сменяют друг друга, ничем друг от друга не отличаются. Все друг друга ненавидят, и все между собой на «ты», как каторжники. Хоть были бы очень умны и способны, и этого нет. Где им до меня? Действительно, у него не так давно состоялся публичный диспут с самим Вандервельде. Оба умели и говорить и орать, оба знали цену аудитории. Спор был о религиозном вопросе. Вандервельде почему-то с шуточками защищал полную свободу всех религий. Муссолини с поддельным, вероятно, бешенством в самых ужасных, непечатных выражениях ругал Христа, апостолов и христианское учение. Голос у него был громче, чем у Вандервельды. Еще больше было и напористости. Он часто переезжал из одного города в другой, случались с ним разные скандалы. В ту пору он еще пил вино, но пьяницей никогда не был. Питался капустой и редиской. Теперь обычно был бодр и жизнерадостен. Одевался уже лучше, отпустил себе черную бородку, играл на скрипке, с ней расставался неохотно. Громко и с чувством декламировал на память стихи Кардуччи, особенно дьявольские. Занимался атлетикой, развивал в себе физическую силу, очень полезную для политического деятеля. Как-то он задержался в Милане, возвращаясь под вечер домой, зашел в библиотеку и взял на удачу книгу Макиавелли. О нем много слышал и гордился тем, что этот знаменитый мыслитель был итальянец. Правда, говорили о нем не только хорошее, проповедовал коварство. Книга потрясла его. В ней все было так ясно, так понятно, как только ему самому все это не приходило в голову. «Да, да...» Люди неблагодарны, переменчивы, скрытны, трусливы и жадны. Все ставят себе одну цель — славу и богатство. И недостаточно ли взглянуть на лица Бебеля или Вандервельда, чтобы понять, все они думают только о своей славе и никак не о счастье человечества? Какой же вывод делал из всего этого гениальный итальянец, живший несколько веков тому назад и так верно понимавший людей. Правитель должен заботиться о том, чтобы никогда у него не вырывалось хоть единое слово, не проникнутое указанными добродетелями. Глядя на него, слушая его, люди должны думать, что он так и дышит добротой искренностью, гуманностью, честью, особенно же религией. Это важнее всего другого, ибо все видят, кем ты кажешься, и лишь немногие понимают, кто ты такой на самом деле. Да и эти немногие не смеют восстать против мнения большинства. К тому же в действиях людей, особенно правителей, их к суду не привлечешь, Важен только результат. Вульгарную массу всегда обольщают видимость и дело, а вульгарная масса — это и есть мир. Не должен умный правитель исполнять свои обещания, если исполнение ему вредно, и если больше не существуют условия, при которых он эти обещания дал. Это мой совет был бы, без сомнения, дурен, если б люди были хороши. Но так как они дурны, и так как сами они, конечно, не исполнили бы своих обещаний, то почему ты был бы обязан держать свое? К тому же разве правитель не найдет всегда доводов, чтобы разукрасить неисполнение своих обещаний? Александр VI только и делал, что обманывал. Ни о чем другом он и не думал, и всегда имел для этого случай и возможность. Никогда не существовало другого человека, который с большей уверенностью говорил бы одну вещь, подкреплял бы ее большим числом клятв и был бы меньше им верен чем он. Обман удавался ему всегда, ибо он в совершенстве знал это дело. Э e Альмондо! «Нон эссе нон вульго», — повторял он мысленно. «Обратиться к миру не значит к толпе», — итальянский. Он плохо помнил, что именно делал папа Александр. Кажется, убивал людей. Это ни к чему. Сам Макиавелли думал, что казней должно быть, возможно, меньше. Обман — совершенно другое дело. Теперь жалел, что в Лозанне произнес богохульную речь. Разумеется, Бога нет, но лучше говорить, что Бог существует, или молчать об этом. Правда, Карл Маркс поступал иначе, и он тоже был великий человек, хотя и не итальянец, но он жил в другое время. Ему теперь казалось, что он нашел нечто общее в Марксе и в Макиавелли, не только в их характере. Оба, конечно, не любили людей, но и в их философском отношении к миру. Оба говорили о том, что есть, а не о том, чего бы им хотелось. Марск говорил о борьбе между классами, а Макиавелли о борьбе между людьми. И, может быть, хозяином мира будет тот, кто их сумеет объединить. Его волнение все усиливалось, да. Как же люди, за исключением очень немногих, так лживо и лицемерно говорят об этой книге? Коварство? Какое глупое комическое слово! Это самая настоящая правда жизни. В малом все это делают, и либо старательно это скрывают, либо сами не замечают, что гораздо хуже. А если это делать в большом, то успех обеспечен. Теперь обеспечена моя карьера и неправда будто этот великий человек был пессимистом пессимисты трусы это ругательное слово он был гений ему не везло в жизни но это объясняется только тем что он о своих идеях заботился больше чем о себе да и разве ему не везло он своими идеями добился бессмертной славы а я добьюсь ее своими делами И это еще лучше. Человек всегда важнее, чем его мысли. Теперь пока самый верный путь — социализм, революция. А там дальше будет видно.